Глава 23. Зря маг ведьмы считает меня полной тупицей и невежей. Не тупица я, и магических заклинаний, по крайней мере, бытовых, знаю достаточно много. Не зря ведь я в доме графа Хвостом за его слугами ходила. Всё, что они при помощи магии делали, не только видела, но и намертво заучила. Вот только воспользоваться в облике кошки я этими знаниями никак не могла, а потом уже на корабле Откровенно боялась. Магов работорговцы упаковывали, беспокоясь за свою безопасность, куда тщательнее. Вот в лесу... В лесу я не раз и не два пользовалась своими новыми возможностями. Да, я не могу сказать, что буквально все у меня получалось легко и с первого раза. Но получалось же. Значит, надо работать над собой. Сделать все заклинания, что я помню, простыми в использовании, своими, уложенные на полочке моей памяти в строгом порядке навеки вечные. Что для этого нужно? Нужно работать над собой изо дня в день, каждую свободную минуту. А это я делать умею. Больше 15 лет моей прошлой жизни были подчинены строгому ритму тренировок, и теперь именно это должно мне помочь как ничто другое. У меня все получится. Вот только ведьма из меня жутко проблемная получается. Как папочка говорил, сила есть, ума не надо. А в моем случае дури много. Это же они меня на костер, а я им торнадо. И прощай, город. Боги. Как же хорошо, что в прошлой жизни моей сенсей так настойчиво прививал мне терпение, умение думать, анализировать и вести бой, не поддаваясь эмоциям. Пришла пора вспомнить его уроки и начать пользоваться всем, что ему удалось вложить в мою голову. «А деньги?» «Мадам крупно ошиблась, считая меня нищей. Да, графский титул я купить не могу, но маленькое поместье в глуши вполне. Мой мальчик не будет попрошайничать на улицах. Я лучше киллером поработаю, но мой малыш забудет о том, что такое голод». Десять дней у меня ушло на подготовку к дальнейшему пути. Госпожа Юлиана, как и обещала, делала вид, что нас нет, и старалась не сталкиваться с нами. А мы? Мы не грустили. Шили, гуляли, собирали травы, сушили их, составляли из них различные сборы на все случаи жизни, упаковывали их во влагонепроницаемые контейнеры. Думаете, со всем этим мы с малышом справились сами? А вот и нет. Мадам, не желая встречаться с нами, оказала нам огромную услугу, посещая в эти дни дальние уголки своих владений. А вот уля. Домовичка оказалась к нам более благосклонной. Это именно она показывала нам с ангелом разные травки. Она учила и наставляла. Помогла правильно скроить нужную нам теплую одежду и обувь. Научила пропитывать ее растворами и магией, делая непромокаемой. Рассказывала о пути через топи и плакала, точно уверенная в том, что мы не сможем ее пересечь. Безразмерной магической сумки у меня не было, а вещей и припасов набралось много. Как ни старалась я складывать все более компактно и не брать лишнего, все равно поклажа получилась внушительная и по объему, и по весу. Улечка очень переживала. А я, в отличие от нее, знала, что мне нужно все это просто поднять, а потом сменить облик, и эта моя проблема сразу исчезнет. Мне не придется тащить эти вещевые мешки в облике кошки или змеи. Моей ношей станет только ангел. В последний день я наконец-то нашла решение, мучившей меня все эти дни проблемы. Да, я сразу поняла, что именно облик анаконды поможет мне без проблем пересечь любое болото. Но со мной ребенок. А держаться за рассекающую топь-смею очень трудно. Удержаться долгое время еще труднее. Даже если топь чуть подмерзла, это не решит вставшую передо мной проблему. И вот буквально в последний день я вспомнила, как можно выбраться из болота. Как мастят гать через трясину, как передвигаются по очень глубокому снегу, не утопая в нем и не проваливаясь. Мне нужно что-то вроде широких охотничьих лыж или санок. Я целый вечер при помощи ули мастерила маленький плод с гладкой нижней поверхностью и с приподнятым, чуть загнутым кверху краем на одной стороне. Он должен держать вес ангела, Легко скользить по любой поверхности и, конечно же, не зарываться передним краем, замедляя и усложняя движение. У нас получилось. Ему будет удобно. Мы предусмотрели даже ремни, за которые он будет держаться. Вот только мне самой придется довольно трудно. Ведь ошейник и помощи на змее не закрепишь. Но я решила, что попробовать все равно стоит». Но буду почаще останавливаться и крепить этот кожаный ремень вновь и вновь. К утру, забывшись в тяжелом сне, я нашла решение. Во сне и нашла. Если облик змеи — это именно то, что я себе представляла, кто мне мешает перед самым обращением придумать себе изменения? Пара шипов возле головы решит мою проблему. Вот только ремни крепления придется делать как можно длинней, ибо волнообразное движение змеиного тела не должно дергать и заставлять резко рыскать из стороны в сторону изобретенной мною санки. Не подозревавшая о том, что именно сегодня мы двинемся в путь, хранительница приютившего нас леса ушла из дома уже с утра. Я подозреваю, что симпатизирующая нам домовичка попросту не стала предупреждать хозяйку о наших планах, а потому двинулись мы в путь без долгих разговоров и прощаний. Путь до окраины леса при помощи стражей и ули показался нам очень коротким, ибо уже к середине дня мы стояли у края Увальской топи. Стоило только выйти из-под защиты деревьев, как стало понятно, что вот она, зима. Во всей своей красе холодный порывистый ветер, небольшой мороз и легкий туман над трясиной. Все это пугало и настораживало. Поверхность представшей перед нами трясины не выглядела однородной. Кипенно-белые участки сменялись грязно-серыми и совсем черными, и именно от черных поднимался вверх и расползался в стороны, так не понравившийся мне туман. Вопросы задавать не пришлось. Улечка начала объяснять все сама. Для того, чтобы не заблудиться, двигайтесь точно на восход светила. Намечай впереди ориентир, двигайся на него и не будешь кружить. Останавливаться для отдыха и на ночлег можно в тех местах, где растет более пяти деревьев. Пять низкорослых и корявых, но деревьев. Таких мест немного, но они есть. Старайтесь, чтобы туман, поднимающийся от тёплых, незамерзающих пятен, не был слишком густым и насыщенным. Риск не проснуться утром в таких местах возрастает в разы. Если ваш путь будет длиться больше пяти дней, это будет означать только одно — вы заблудились или идете слишком медленно. В таком случае ребенок умрет, отравится, и никто не сможет его спасти. Пройдете быстро за пару десятков дней на чистом воздухе все последствия пути по топе сойдут на нет. Самые страшные обитатели трясины ядовитые змеи, но именно зимой они замирают, и только в теплых прогалинах вы можете столкнуться с ними. Есть еще умертвия: иногда поднимаются утопленники. Но, чуя в тебе магичку, они не посмеют приблизиться. «Люди не будут ощущать твою силу. Твой маг постарался. А вот магические существа будут чувствовать твое присутствие всегда и везде. Но и силу будут чувствовать, а потому не полезут знакомиться. Не бойтесь. Выйдите к поселению, из которого мы с госпожой убегали. Обойдете его стороной. Иначе вам трудно будет объяснить, откуда вы». потому как никто не поверит, что вы прошли трясину. А значит, обязательно попробуют задержать и вызвать стражу и святошь. Что сейчас происходит в этом селе? Как они живут? Я не знаю. Ни разу больше там не была. Боялась ловушек. Теперь последнее. Подарок тебе, девочка, лично от меня. Вот в этом маленьком футляре, защищенном от воды и непогоды, Находится дневник ведьмы, могущественной ведьмы древности. Такие, как она, обычно очень скрупулезно описывают свой опыт, возможности, наработки и зелья. Он попал мне в руки совсем недавно, и госпожа моя ничего о нем не знает и не узнает. У нее еще очень много неразобранных артефактов и рукописей. Еще один дневник не сделает ее счастливее. тем более она никогда не выйдет из шепчущего леса, потому что не сможет отказаться от того могущества, которое он ей дает. А вам с малышом эти знания помогут выжить. «Больше я ничего не могу сделать для тебя, госпожа, моя семья, мой дом, моя жизнь. Я знаю, что нарушаю ее волю, отпуская вас, но я также знаю». что если она настоит на своем, это повернет ее душу в сторону зла, на темную сторону, и мой долг — уберечь ее от этого шага. Прощайте. Не поблагодарить ее, не попрощаться мы с ангелом не успели. Домовичка просто растаяла в воздухе. Стражи, до этого спокойно стоящие возле нас, сразу же развернулись и со всей возможной для них скоростью рванули под сень могучего леса. А лес тихонько шелестел и шептал слова прощания. «Световой день короток. Нас ждал нелегкий путь, а пройти нужно так много».